«У меня очень важное дело, графу. Я бы хотел сударыне поговорить с ним. Если вам это удастся, вы окажетесь счастливее меня», — заметила она, прерывая мое вступление. «Граф никого не хочет видеть, с трудом переносит визиты врача, отвергает все заботы, даже мои. У больных странные причуды. Они, как дети, сами не знают, чего хотят». «Может быть, наоборот, они, как дети, прекрасно знают, чего хотят». Графиня покраснела. Я же почти раскаивался, что позволил себе такую реплику в духе Гопсека и поспешил переменить тему разговора. «Но как же?» — спросил я. «Разве можно оставлять больного все время одного?» Около него старший сын, — ответила графиня. Я пристально поглядел на нее, но на этот раз она не покраснела. Мне показалось, что она твердо решила не дать мне проникнуть в ее тайны. «Поймите, сударыня». Снова заговорил я. Моя настойчивость вовсе не вызвана нескромным любопытством. Дело касается очень существенных интересов. И тут же я прикусил язык, почувствовав, что пошел по неверному пути. Графиня тотчас воспользовалась моей оплошностью. Интересы мужа и жены нераздельны. Ничто не мешает вам обратиться ко мне. «Простите, дело, которое привело меня сюда, касается только графа», — возразил я. Я прикажу передать о вашем желании поговорить с ним. Однако учтивые ее тон и любезный вид, с которым она это сказала, не обманули меня. Я догадался, что она ни за что не допустит меня к своему мужу. Мы еще немного поговорили о самых безразличных вещах, и я в это время наблюдал за графиней. Но как все женщины, составив себе определенный план действий, она скрывала его с редкостным искусством, представляющим собой высшую степень женского вероломства. Страшно сказать, но я всего опасался с ее стороны, даже преступления. Ведь в каждом ее жесте, в ее взгляде, в ее манере держать себя, в интонациях голоса сквозило, что она знает, какое будущее ждет ее. Я простился с нею и ушел.